Слова тридцать восьмая. Первая операция, которую делают Куинси Миллеру, продолжается шесть часов. Ему собирают по кусочкам плечо и ключицу. Операция завершается успешно, врачи довольны результатом. Я сижу рядом с Куинси несколько часов, пока он приходит в себя. Его истерзанное тело восстанавливается. К нему частично возвращается память, но какие-либо воспоминания о нападении у него по-прежнему отсутствуют. Я не рассказываю ему ничего из того, что мы знаем о драмике, Роберте Эрли Лейне, Адаме стоуни и Скипе Дилуке. Куинси находится под действием сильных лекарственных препаратов и просто не готов выслушать историю, которую я мог бы ему поведать. У двери его палаты постоянно дежурит охранник, иногда даже двое, причем из самых разных ведомств. Это то сотрудник службы безопасности больницы, то тюремный надзиратель, то полицейский из орланда то агент ФБР. Они довольно часто меняются. Я разговариваю с ними и получаю от этого удовольствие. Это помогает мне бороться со скукой». Я не перестаю удивляться тому, насколько дорого обходится государству история с Квинси. Оно вот уже в течение 23 лет платит по 50 тысяч долларов в год, чтобы держать его за решеткой. Впрочем, это капля в море по сравнению с тем, что сейчас налогоплательщикам приходится тратить на то, чтобы спасти ему жизнь и сохранить здоровье, не говоря уже о расходах на его охрану. «Речь идёт о миллионах долларов. И это при том, что Куинси не виновен и вообще не должен был попасть в тюрьму. Однажды утром, когда я дремлю на раскладушке в палате Куинси, мой мобильный телефон жужжит. Спецагента Агнес Нолтона интересуется, в городе ли я. У неё есть что-то, что она хочет мне показать. Я еду к ней в офис». И, добравшись до места, следую за ней в конференц-зал, где нас ждет сотрудник технической службы. Он делает свет в зале менее ярким, и мы с Нолтон все еще стоя смотрим на большой экран. Там появляется лицо мужчины, внешне похожего на латиноамериканца. На вид ему около 60 лет. Он привлекателен несколько грубоватой мужской красотой. У него пронзительные темные глаза и борода с проседью. «Его зовут Рамон Васкес», — поясняет Агнес Нолтон. «В течение многих лет он был одним из руководителей картеля Салтильо. Сейчас частично отошел от дел». «Имя мне знакомо», — говорю я. «Подождите минутку». Нолтон нажимает кнопку, и на экране появляется другая фотография. Это сделан из самолета снимок небольшого курорта, расположенного на склоне горы. которая со всех сторон окружена водой какой-то сказочной синевы здесь он проводит значительную часть своего времени это остров мартиника относящийся к французской вест индии курорт на фото называется ореоль bay resort он принадлежит одной из миллиона безликих компаний зарегистрированных в Панаме агнес нолтон делит экран пополам И рядом со снимком курортного местечка, сделанным с большой высоты, появляется лицо мики Меркадо. Три дня назад наш друг по гондурасскому паспорту слетал на Мартинику, где встретился с Васкисом на этом самом курорте. Наши люди тоже были на Мартинике, но на сам курорт проникнуть не смогли. И это, пожалуй, к лучшему. На следующий день Меркадо по боливийскому паспорту вернулся в Майами через Сан-Хуан. информация которую я получил производит на меня сильное впечатление васкис был любовником дианы руссо замечаю я он все еще им является они постоянно были вместе почти с момента безвременной гибели мужа дианы аппарат со слайдами снова издает щелчок лицо меркадо исчезает с экрана и половина его остается черной Вторую половину занимает снимок острова Мартиника. фотографии Дианы Руссо у нас нет», — продолжает Агнес Нолтон. «Если исходить из тех материалов, которые нам удалось собрать, не буду утомлять вас рассказом о том, насколько ненадежными бывают сведения, конфиденциально добытые в любом государстве Карибского бассейна». Васки с Диана Руссо большую часть времени проводят на этом курорте, в одном весьма роскошном доме. Она там вроде управляющей, но при этом старается держаться в тени. Пара много путешествует по всему миру. ВУБН не уверена, имеют ли их поездки какое-то отношение к наркотрафику, или же Рамон, Васкис и Диана просто на время покидают остров, желая сменить обстановку. В управлении считают, что лучшие времена для Васкиса уже позади, хотя периодически он занимается консультированием. Не исключено, что в свое время организация убийства Руссо была поручена ему, и теперь от него ждут, чтобы он зачистил все концы. А может, он еще активно участвует в бизнесе. Так или иначе, Васкис исключительно осторожен. Я подхожу к стулу, сажусь на него и произношу. Получается, в убийстве была замешана жена Руссо. Ну, мы этого не знаем, наверняка, но сейчас ее причастность к данной истории выглядит более вероятной. Диана отказалась от американского гражданства 15 лет назад и стала полноправной гражданкой Панамы. Это обошлось ей тысяч в 50 долларов. Теперь ее зовут Диана Санчес, но я готова побиться об заклад, что у нее есть и другие имена — «И несколько паспортов. Нет никаких свидетельств того, что они с Васкисом официально связали себя узами брака. Детей у них, похоже, нет. Ну что, достаточно?» «А есть еще что-нибудь?» «Да». ФБР вело наблюдение за Меркада и уже готовилось арестовать его, когда он вдруг совершил необъяснимую грубую ошибку. С неправильного телефона Меркадо сделал звонок на некий номер, отследить который не удалось. Однако разговор был записан. Меркадо предложил телефонному собеседнику встретиться на следующий день в какой-то забегаловке в Ки-Ларго, где посетителей кормят крабами. Действуя с быстротой, которая заставила меня порадоваться, что я участвую в игре на стороне ФБР, Нолтон заручилась ордером, и ее агенты прибыли на место встречи первыми. Они сфотографировали Меркадо на автостоянке, засняли на видео, как он лакомится крабами вместе с каким-то человеком и как они оба садятся в свои машины. Городской внедорожник «Вольво» последней модели зарегистрирован на Брэдли фицнера Судя по снятому видео, он находится в неплохой физической форме. У фицнера волнистые седые волосы и такая же седая бородка клинышком. Похоже, то, что он покинул службу богатым человеком, пошло ему на пользу. Ему почти восемьдесят лет, но двигается он как мужчина гораздо более молодого возраста. «Поздравляю, пост!» — произносит Агнес Нолтон. «Наконец мы обнаружили связь!» «От изумления я теряю дар речи!» Конечно, мы не можем предъявить фицнеру обвинения за то, что он просто поел в забегаловке в обществе Меркадо. Но мы получим необходимые санкции и будем знать о нем все. Даже то, когда он ходит отлить. Будьте осторожны, предупреждаю я. Он очень ушлый. Да, однако даже самые искушенные преступники порой совершают глупые ошибки. Для нас встреча фицнера с Меркадо — это просто подарок. а нет свидетельств того что фицнер имеет контакт с делукой интересуюсь я пока совершенно никаких готовы поставить свою месячную зарплату на то что фицнеру даже неизвестно имя делуки Это меркадо вращаясь в темном мире узнал о борийских священнослужителях и организовал нападение фицнер вероятно предоставил наличные для оплаты заказного убийства но мы никогда этого не докажем если Меркадо не заговорит, а парни вроде него своих не закладывают. Меня переполняют эмоции, и я стараюсь привести мысли в порядок. «Ну и дела», — произношу я. «В течение трех дней Меркадо привел нас к Рамону и Диане Руссо, а потом и к Брэдли фицнеру Агнес кивает, гордая достижениями своих коллег. Профессионализм и деловитость смешают ей открыто восхищаться успехами, которых удалось добиться ФБР. «Кое-какие части головоломки становятся на место», — подтверждает она. «Ладно, мне пора бежать. Буду держать вас в курсе». Агнес Нолтон отправляется на очередное совещание. Техник тоже уходит, оставив меня в конференц-зале одного. Я довольно долго сижу в затемненном помещении и, глядя в стену, стараясь осмыслить все, что узнал. Агнес права, внезапно нам стало известно значительно больше о заговоре с целью убийства Кита Руссо. Но много ли из того, что мы теперь знаем, может быть доказано? И как это поможет Куинси?» Вскоре я покидаю конференц-зал, а затем и само здание отделения ФБР и еду обратно в больницу. В палате Куинси я застаю Марвеса. Он сообщает мне, что ему удалось уговорить своего босса дать ему отпуск на несколько дней. Так что в ближайшее время он постоянно будет рядом с братом. Я рад этой новости и быстро возвращаюсь в мотель, чтобы собрать вещи. Медленно продвигаясь в пробке, я выезжаю из города И вдруг меня поражает внезапная мысль. Я с трудом удерживаюсь, чтобы не притормозить у обочины и не выйти из машины. Сдержав этот порыв, я продолжаю движение, и в моей голове постепенно формируется простой, но прекрасный план. Когда он складывается окончательно, я звоню своему лучшему другу, специальному агенту ФБР Агнес Нолтон. «Мне приходится висеть на телефоне десять минут, прежде чем она берет трубку». «Что случилось?» — спрашивает Нолтон своим твердым и решительным тоном. «Единственный способ прижать фицнера это втянуть его в заговор», — произношу я. «Попахивает провокацией». «Наверное, вы близки к истине, но это может сработать». «Я слушаю». «Вы уже отправили Дилуку туда, где его не должен никто найти». Нет, он пока здесь. Нам нужно, чтобы перед тем, как исчезнуть, Дилука выполнил еще одно поручение. На ипподроме Хайалия-парк Дилука выбирает место на трибуне поодаль от остальных зрителей. В руках у него программка бегов, словно он готов начать делать ставки на лошадей. На нем новейший микрофон, способный уловить фырканье оленя на расстоянии 30 ярдов. Меркадо появляется через 30 минут и садится рядом с Дилукой. Мужчины покупают у разносчика две бутылки пива и внимательно наблюдают за очередным забегом. Наконец Дилука говорит. «У меня есть план. Миллера снова перевели. Теперь его палата находится между двумя операционными. Состояние Миллера продолжает улучшаться, но выпишут его еще не скоро». Охранники постоянно меняются, и кто-нибудь наблюдает за дверью в его палату. Время от времени тюрьма присылает для охраны Миллера своих надзирателей. Здесь-то как раз и начинается план. Мы раздобудем комплект униформы тюремного надзирателя у Стоуна, и один из моих парней переоденется в него. В нужный момент мы позвоним и скажем, что в больнице заложена бомба. Может, даже взорвём что-нибудь в подвале, так, чтобы никто не пострадал. В больнице, понятное дело, возникнет переполох. Наверное, объявят тревогу. В общем, все начнут сходить с ума, как всегда бывает в подобных случаях. В суматохе наш парень проберётся в палату Миллера. Он воспользуется шприцем-автоинъектором. Мы раздобудем его в аптеке и зарядим рецином или цианидом. Наш человек всадит его Миллеру в бедро, и через пять минут он отправится на тот свет. Даже если Миллер в этот момент будет бодрствовать, он не успеет отреагировать и оказать сопротивление. Но вообще-то врачи держат его на препаратах. Мы сделаем все поздно ночью, так что он наверняка будет спать. Затем наш человек выйдет из палаты и смешается с толпой. Меркадо, отхлебнув пиво, хмурится. «Не знаю». По-моему, это очень опасно. Так оно и есть. Но я бы все-таки рискнул. Разумеется, исполнителю надо будет заплатить. Я думаю, там везде камеры. Есть камера над дверью, но не в палате. Наш человек войдет в палату, поскольку он будет в форме охранника. Оказавшись внутри, он все проделает за какие-то секунды и нырнет в хаос, который будет твориться вокруг. «Если даже попадет в объектив камеры, это будет не страшно. Никто никогда не узнает, кто он такой. Уже через час я отправлю его куда-нибудь самолетом». «Миллер находится в больнице, где полно хороших врачей». «Это правда. Но пока не определят, каким ядом его отравили, он уже будет мертв. Можете мне поверить». В тюрьме я отравил трёх человек и сделал это при помощи самодельного зелья. «Мне надо всё обдумать. Да это пара пустяков, Микки. От вас ничего не потребуется, кроме наличных. Если наш парень накосячит и его схватят, он не заговорит. Обещаю. Если Миллер выживет, то вторая половина денег останется у вас». Но, правда, это в тюрьме заказные убийства стоят дёшево. А Миллер не в тюрьме. Сколько? Сто тысяч долларов. Половина сейчас, половина после того, как Миллера похоронят. Плюс ещё двадцать пять тысяч за первое покушение. Дороговато. Потребуется четыре человека, я и ещё трое, включая того, кто изготовит бомбу. все это гораздо сложнее, чем прикончить какого-то болвана в тюрьме. «Сто тысяч — большие деньги. Вы их хотите, чтобы он умер, или нет? миллер вообще-то уже должен быть мертв, но ваши молодчики все испортили. Хотите или нет? Слишком дорого. Для таких парней, как вы, это смешные деньги». «Я подумаю». Сидя по другую сторону дорожки для бегов в фургоне с логотипом компании, доставляющей еду, группа федеральных агентов снимает каждое движение собеседников и записывает каждое произнесенное ими слово. Фицнер ходит на долгие пешие прогулки со своей второй женой, Рыбачит с приятелем с борта ухоженной 32-футовые яхты, построенной на верфи фирмы «Грейди Уайт», и каждые понедельник и среду играет в гольф в одной и той же компании, в которую кроме него входят еще три человека. Всё его одежда, дом, машины, посещаемые им дорогие рестораны и клубы, свидетельствуют о том, что Фитцнер весьма богат. Федералы ведут за ним наблюдение, однако не пытаются проникнуть в его жилище. Там слишком много камер. У Фитцнера имеется смартфон, по которому он совершает обычные звонки и как минимум один аппарат для разового использования, то есть для конфиденциальных разговоров. За 11 дней он никуда не выбирается, кроме площадки для гольфа и стоянки для яхт на побережье. На двенадцатый день фицнер на машине покидает дом и едет на север по федеральному шоссе. К тому времени, когда он добирается до Ки-Колони-Бич, план приводится в действие. Следующий этап его реализации начинается, когда Меркадо выезжает из Корал-Гейблса. Он прибывает в Ки-Ларго первым и паркуется на стоянке около ресторана «Снукс Бэйсайд». Двое агентов в шортах и гавайских рубашках входят в заведение и занимают столик около воды в 30 футах от столика, где расположился Меркадо. Десять минут спустя приезжает Фитцнер на своем «Вольво» и входит в ресторан без спортивной сумки. Это одна из нескольких совершенных им ошибок. Пока Меркадо и Фитцнер поглощают салаты из морепродуктов, сумку извлекают из «Вольво». Внутри лежат пять пачек 100-долларовых банкнот, туго стянутых резинками. Купюры не новые, но их явно где-то долго хранили. Всего в пяти пачках 50 тысяч долларов. Две из них заменяют на пачки более новых банкнот, номера которых переписаны. Затем сумку, такие люди обычно берут с собой в спортзал, возвращают на пол салона «Вольво» перед задними сиденьями Приезжают еще двое агентов — Теперь общая численность команды федералов составляет 10 человек. Когда ланч заканчивается, Фитцнер оплачивает счет карточкой american Экспресс». Они с «Меркадо» выходят из ресторана на залитую солнцем улицу и задерживаются на минутку около «Вольво». Фитцнер отпирает дверцу, открывает ее, берет сумку и, не расстегивая молнию и, соответственно, не заглядывая внутрь, передает «Меркадо». Тот небрежно, как ни в чем не бывало, берет сумку. по этому жесту ясно, что нечто подобное он много раз проделывал и раньше. Но прежде чем «Меркадо» успевает хотя бы на шаг отойти от машины фицнера звучит громовой голос. «Не двигаться! ФБР!» Брэдли фицнер теряет сознание, падает, сильно ударившись об автомобиль, стоящий рядом с его «Вольво», и остается лежать на асфальте. Тем временем агенты хватают Меркадо, вырывают у него сумку и надевают на него наручники. Когда Фитснер поднимается, вид у него потрясенный и растерянный, кожа над левым ухом рассечена. Один из агентов торопливо вытирает кровь бумажным полотенцем, после чего обоих подозреваемых сажают в машину, чтобы отвезти в Майами.